И еще немного о психотехнике. Практикуйте повторение упражнения до конца. Под концом в данном случае понимается полная, объективная невозможность дальнейшего выполнения задания. На семинаре в Москве парень упал из стойки на одном кулаке, «Лицом в пол и рассек бровь, чем меня очень порадовал. Терпеть ненавижу слюнтяев, готовых себе и мне объяснить, почему они не могут дольше стоять, приседать, висеть и так далее. Если еще есть силы ворочать языком или мозгами, значит, жалеешь себя». Не все еще отдал для выполнения задачи. Мотивацией для коллективного психотренинга может быть явность и сравнимость результатов. Отмечается только победитель. Нет никаких призовых мест. Чем тупее и проще упражнение, тем меньше мыслей, Возникает в головах обучаемых Что само по себе замечательно Никаких сдач в поединке Если душит, пусть душит Подумаешь, в обморок упадешь Если поймали руку на болевой Хрен с ней, терпи Руки и ноги ломают случайно При проведении болевого приема Это происходит крайне редко. Мой ученик как-то бился на открытом ковре, был пойман на болевой и лежал до тех пор, пока судьбе не показалось, что рука трещит. Когда остановили бой, он потерял сознание, а затем, оклемавшись, объяснил, Что добряк-тренер сказал ему, если сдашься, в зал не возвращайся. Поэтому он и не сдавался. Вот для таких секунд я и живу как тренер, как человек. Рука зажила, а человек узнал о собственном мужестве такое, что словами никак не рассказать. У меня хоть что-то получается еще и потому, что нет ответственности перед обучаемыми. Ни психологической, ни материальной, ни какой-либо другой. Знаете, как я формулирую для себя ситуацию с учениками? Вот приперлись люди, набив голову всякой ерундой. Сейчас они будут ждать от меня чуда, а его чуда-то нет. И им придется терпеть все то, через что прошел я. Зная это, я более чем уверен в том, что они не дотерпят, уйдут. И правильно сделают. Зачем им все эти ужасы? Хотя... Единицы останутся, что тоже странно.